Глава пятнадцатая. Когда они добрались до Грейн-Ярда, уже стемнело. В подковообразном вымощенном булыжником переулке не было фонарей, но кое-где светились окна возрожденных мастерских, и Вард с Грайсом осторожно ковыляли от одного светового пятна к другому, пока не оказались у трухлявой двери типографской сторожки. «Сторожка глашатая», — напомнил себе Грайс, — Клашатая, а не альбионы. Арочные окна типографии лучились веселым светом, будто на рождественской открытке, радостно подумал Грайс. Сталоть, они уже подключились к электричеству, удовлетворенно сказал Варт. Давно стало пора, а то на свечах-то и разориться стало недолго. Грайс предполагал, что в типографии остался Ферьер, да, может, еще Копланд. Раз они взяли на себя командование, то уходят, наверное, последними, а перед уходом, возможно, болтают вдвоем о типографских делах. И его очень удивило, что из типографии вообще никто не ушел, хотя было уже довольно поздно. Наоборот, после того, как они с Вартом отправились около шести на собрание альбионской трупы народу здесь еще прибавилось. И Грайс решил, что это те альбионцы, которые ждут, как сказал Ферьер, когда можно будет под каким-нибудь благовидным предлогом уволиться из Альбиона. Они, видимо, наскоро перекусили после службы и явились работать во вторую смену. «Да, работящий народ», — подумал Грайс. И все они явно предвкушали какое-то приятное событие. Уходя на собрание, Грайс видел, что ремонтные работы приближаются к концу — А теперь их, похоже, полностью завершили. Хоть сейчас, начинай печатать, Копланд с видом торжествующего победителя ревностно полировал медную кнопку на Орфидели. Этой кнопкой печатный станок приводился, наверное, в действие. Возможно, ферьер произнесет небольшую речь и разобьет останок бутылку дешевого шампанского, выбрав такое место, откуда стеклянные осколки не попадут в печатающие устройства. У линотипов, пока еще бездействующих, уже стояли наборщики. Возле длинной металлической полки, где, по словам Ферьера, верстались полосы, стояли братья Пенни с деревянными линейками в руках и три незнакомых Грайсу Альбионсу. Миссис Рашман, ее жених и Хаким с кипами бумаги в руках, на бумаге такого формата печатают обычно плакаты или афиши, неподвижно застыли в дверях остекленной конторки, словно бы позируя невидимому фотографу. А чуть поодаль оцепенела таращись на них, замерла Тельма, как будто они приказали ей постоять в сторонке, пока их будут снимать. Осмотревшись повнимательнее, Грайс увидел возле неизвестных ему типографских механизмов многих своих коллег по Альбиону. Если не считать отдела канцпринадлежности, то полнее всего здесь, пожалуй, была представлена нутряшка. «Живописная картинка», — мимолетно подумал он. Все новоиспеченные полиграфисты ждали вероятность сигнала Ферьера, и он молча смотрел, как копленд надраивает до зеркального блеска пусковую кнопку. Работали сейчас только однорукие швейцары. Траншея, по которой тянулись кабели, тайно подключенные к электросети, была уже засыпана, и швейцары укладывали на покрытый цементным раствором пол растрескавшиеся плитки. А вот помеллы грязь не обнаружила тут. Мы хотели испробовать Орфидейл, да решили, что честь первой пробы по праву принадлежит вам, сказал Барту Ферьер. Ну, а как собрание? Что вы там узнали? Варт коротко пересказал Ферьеру речь Лукаса, но Грайс не очень-то прислушивался, тем более, что Копланд постоянно перебивал Варта невнятными вопросами. Однако сразу же посерьезневший Ферьер слушал его с напряженным вниманием. Вот уж не ожидал, сказал он под конец, никак не ожидал, что они все это и организовали. Я думал, альбионская трупа на самом деле, на самом деле, банда лоботрясов, помог ему Вард. Я-то хотел сказать, противостояла администрации. Ведь многие рядовые любители считали себя оппозиционерами. Тот-то -то они, наверное, расстроились. Лоботрясы-то расстроились? «Мог бы для разнообразия как-нибудь по-новому их обозвать», с раздражением подумал Грайс. «Да не тряслись от страху. Ровно листы на напоганая синий. Им же только жалование стало те нужно». «Посули им это жалование, так они свой смертный приговор подмахнут, а не только, что их не растреклят акт. Хорошо, хоть мы им не доверяли лоботрясам позорным». «А я вот как раз и думаю». Хорошо ли мы от них таились? Мы не доверяли Памеле Фос, а ведь нам и в голову не приходило, что Грант Пейтон с ней заодно. Эх, надо было ее как следует допросить. Да на кой она осталась нужна? Если б нам была известна вся правда, мы бы с этой Фос по-иному, знаете ли, обошлись. А, впрочем, теперь уже поздно жалеть. Теперь нам нужно решить, успела ли она рассказать кому-нибудь про типографию. «Да ни в коем разе!» — заверил его вард. «Я ихнего Лукаса так завел, что на меня ровно змей накинулся, а про типографию ни словечка не сказал. Бубнил только, мол, в печатном деле до хрена бездельников кормится, и все. Мы с ним как псы сцепились. Он бы, если б знал, беспременно про типографию стал бы орать, а он не гугу. гу Нет, ничего он, стало быть, про нас не знает». «Правильно я говорю?» Последний вопрос Эвард задал Грайсу, и он в ответ уклончиво покивал головой. Ему было не до варта. Он думал о фразе Фарьера «Мы бы с этой Фос по-иному обошлись». И у него от ужаса шевельнулись волосы на макушке. «Теперь уже поздно жалеть», — сказал Фарьер. «Так что же они с ней сделали?» «Даже если она и донесла», — вмешался Копланд — не отрывая довольного взгляда от надраенной медной кнопки, навредить они нам все равно не смогут. И она наверняка это понимала. Хотя Копланд говорил по-всегдашнему невнятно, Грайс без труда разобрал, что про Пам он выразился в прошедшем времени, понимала. «А где, кстати, Пам?» — небрежно спросил Грайс, чувствуя со страхом, что голос у него сдавлен на сиплы. Копланд и Ферьер... Многозначительно посмотрели на Варта, а потом их взгляды уперлись в засыпанную траншею, уже почти скрытую старыми керамическими плитками. Швейцары, хотя у них и не хватало на троих трех рук, работали очень споро, и Грайс видел, что через несколько минут нельзя будет определить, где проходила траншея. Господи Иисусе, приглушенно воскликнул Варт. Это был несчастный случай, негромко, но жестко и настойчиво проговорил Фарьер. «У нас целая дюжина свидетелей», — добавил Копланд. Оглядевшись, Грайс понял, что и Хаким, и миссис Рашман, и ее жених, и братья Пенни, и швейцары, и даже Тельма знают, о чем идет речь, но как бы ничего не слышат. «Господи, пронеси пробормотал Барт, а что хоть случилось-то?» «Да все от страха. Ферьер обнял Варта и Грайса за плечи, словно считал их обоих соучастниками. Грайс вовсе не был уверен, что ему это нравится, но Ферьер говорил убедительно и напористо, он произвел бы хорошее впечатление на присяжных, если б дело дошло до суда. Грайсу, конечно, повезло, что его здесь не было, но винить во всем и правда, похоже, следовало только несчастным случае а спровоцировала его, как вскоре выяснилось, миссис Рашман. Она повздорила с Пам и замахнулась на нее своей сумкой. Началось-то все более или менее спокойно. Пам сразу сообразила, чем они тут занимаются, и предупредила ферьера, что даром им это не пройдет. Они, по ее словам, готовили гибель Альбиону и другим таким же, как она сказала, точкам, которые спасают британскую экономику от развала и анархии. Ферьер не согласился с ней, и Грайс представил себе по его рассказу их спор. Нетерпимые, верно поданно-догматические аргументы ПАМ и спокойно исполненные здравой житейской мудрости возражения Ферьеры. Грайсу теперь было даже странно. Как это он раньше не замечал самодовольной ограниченности ПАМ? Варьер наверняка, шутя, победил бы ее в споре. Но вмешалась миссис Рашман, обозвав почему-то Пам бесчувственной рыбой, хотя этого-то обвинения, как убедился на собственном опыте Грайс, Пам вовсе не заслуживала. Она тут же и сказала миссис Рашман, что та, высунув язык, гоняется за мужчинами, и что она вцепилась в мистера Кули, после того, как у нее ничего не вышло с Бизли, Сидзом и братьями Пенни. А еще Пам добавила, что миссис Рашман, дескать, и сейчас пристает к Хакиму, чтобы завести шашни на стороне. Миссис Рашман, конечно, разъярилась, обозвала Пам самодовольной сукой и замахнулась в остервенении сумкой, похожей на торбу бродячего торговца. Пам невольно попятилась, но ее схватил за руку один из швейцаров — чтобы она не убежала слишком озлобленной и напуганной. Пам вырвалась, бросилась, не разбирая дороги к выходу, поскользнулась на вымазанном машинном маслом полу и со всего размаха ударила с головой Астанину Орфидейлы. Это был несчастный случай. Гибель Пам взволновала Грайса не больше и не меньше, чем безвременная смерть какого-нибудь сослуживца от инфаркта. Подобные случаи помогали служащим скоротать во взволнованных разговорах утра так же, как его роман «Спам» помог ему однажды скоротать вечер. Он вспоминал этот вечер как давнюю-придавнюю историю, обогатившую его кое-каким полезным опытом. Теперь он будет выбирать служебных подруг из своего клана. И судя по тому, что он услышал сейчас про миссис Рашман, она вполне подходит для служебного романа – Его первое впечатление оказалось правильным. «Так они стало, припрут сюда ее разыскивать?» озабоченно спросил Вард Ферьера, когда тот кончил свой рассказ. «Вряд ли», — спокойно ответил Ферьер. «Если она, как мы надеемся, действительно никому не говорила, что собирается сюда пойти, то все, я думаю, образуется. Раз Лукасу, по вашим же словам, Ничего о типографии неизвестно, значит, она промолчала, решила, наверное, отличиться, разузнать все без помощников, и никто ее исчезновение с нами не свяжет. Их, конечно, дело, у Грасят руки были чистые, и все же он счел своим долгом предостеречь фарьера. Вы уверены? Мне бы не хотелось каркать, но исчезновение Пам наверняка свяжут с пропажей мебели и уходом большинства сотрудников нашего отдела, они ведь обязательно захотят дознаться, что к чему. Дознание-то они, безусловно, проведут, — отозвался Фарьер, — и обнаружат хорошо подготовленную кражу мебели из-за дела канцпринадлежности и бумаги со склада снабжения. Таким происшествием никого в деловом мире не удивишь. Да только про нас-то они едва ли дознаются. Ну, а если и дознаются, что не могут нам сделать, отдадут под суд, — «Вы думаете, им нужен скандальный процесс?» «Во-во! Тогда уж как Лукас Лоботрясов-то стращал ихнему треклятому правительству крышкой!» «Больше того, — серьезно добавил Фарьер, — тогда и все Англии, пожалуй, не сдобровать». А потом он шагнул вперед, похлопал себя по карманам халаты и, надеясь прогнать мрачное настроение, весело сказал, «Я тут набросал кое-какие заметки», для торжественной речи, но, по-моему, мы и так уже волю наговорились. Давайте-ка займемся делом. Джек, вы собираетесь включить Орфидейл или мне самому нажать кнопку, чтобы прикончить пустые разговоры? А как с нашим клерком, кивком указав на Грайса, спросил Варт. Лучше уж Клемом, поправил его Грайс не без усилия, как всегда в рабочее время, припоминая собственное имя. «Мы уже получили первый заказ», — радостно ухмыляясь, объявил ему Копланд. «Пять сотен рекламных афиш для одного туристского агентства сомнительной репутации». «На самолете в туристское путешествие», — с улыбкой добавил Ферьер. «У нас будет много работы. Так можем мы на вас рассчитывать, мистер Грайс?» соглашается, парень. «Деваться-то тебе некуда», — сказал Варт. «Скажи это кто-нибудь другой, Грась, пожалуй, подумал бы, что ему подспудно угрожает». Но Вард лучился радушным доброжелательством, и Грась ничуть не встревожился, хотя именно сейчас вдруг сообразил, что тот не отходил от него ни на шаг с тех самых пор, как он переступил порог Альбиона, то есть, простите, глашатые. И к нему опять... Возвратилась легкая радость, неожиданно нахлынувшая на него, когда он в первый раз повстречался тут с фарьером. Глубоко вздохнув, он ощутил приятный запах типографской краски. Дома его ждал ужин, да и черт с ним с ужином. Ему хотелось радостно крикнуть «Конечно, можете!» Но он решил ответить обстоятельнее и солиднее. «Разрешите мне сказать так», — начал красть неоднократно, слышавшие этот зачин в речах политиков. У меня был чрезвычайно насыщенный день. Сначала ваши доводы показались мне очень убедительными, а потом на собрании альбионской труппы Лукас меня вроде бы переубедил. Может быть, я и вообще-то чересчур легко поддаюсь чужим влияниям. Но сейчас мне снова кажется, что глашатый привлекает меня больше, чем официальный альбион, при прочих равных условиях. Грайса слушали вежливо, только Вард не удержался от тяжкого вздоха, который прозвучал как болезненно стон. Однако Грайс пожалел, что развел все эти турусы на колесах и ляпнул при прочих равных условиях, выдав свою расчетливую сверхосторожность. Надо было срочно спасать положение, ему в голову пришла дежурная отдельская фраза, которая могла на его взгляд Почти всех их развеселить. Я ответил на ваш вопрос, но было уже поздно. Пока он думал, Вард нажал блестящую медную кнопку, и его последние слова утонули в рёве у Орфидейла. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Август 1983 года. Читал Георгий Попов.